Глава 19. Воспоминания. Это было темное место. Где-то далеко мерцали приглушенные огни. На напольных плитах были ложи, в которых отражались звезды. Тронный зал, узнал Эрик. Значит, ты наконец поняла, что осталась одна. От этого голоса Эрик вздрогнул. Он раздался где-то за спиной из темноты, но глаза не могли рассмотреть говорящего, точнее говорящую. «Меня одной хватит, чтобы оторвать тебе голову голыми руками!» — ответила Фран. Выглядела она ужасно. Худая и бледная, с запавшими щеками, волосы посерели, глаза блестели безумием. Она была мало похожа на свое изображение на плакате «Разыскивается», но еще и руки не были перемотаны, и на запястьях Эрик увидел браслеты. Они были золотистые и тонкие, как ювелирное украшение. но все время вращались, издавая еле видимое полупрозрачное свечение. «Ну-ну, дорогая, идеалам не годится говорить такие ужасные вещи. Откуда тебе знать, тетя? Ты никогда не была достойна знать, каково это — быть идеалом». Тетя, Та самая сестра короля, которая одна из первых стала человеком?» «Я была! Я идеал по крови! Я знала все в этом мире!» «Пока меня этого не лишили! Пока ты меня не лишила!» Фран фыркнула. Получилось очень дерзко и агрессивно, но Эрик почувствовал нотку гордости. «Послушай сама, что ты говоришь! Нельзя быть идеалом по крови! Это не наследство! Это дар! Да и что ты теперь хочешь? Я не могу вернуть тебе браслеты! Даже если бы могла, ничто не заставило бы меня это сделать!» «Серьезно?» «Даже месть?» «Идеалы не могут мстить». «Знаю, и это один из минусов. Но я и тебя очень хорошо знаю. С самого твоего рождения ты отличалась от этих благочестивых и праведных. Удивительно, как ты так долго продержалась с этими штуками». Кивок на браслеты. «С твоим-то характером!» Франц слабо улыбнулась. «Не заговаривай мне зубы». «Зачем ты меня сюда заманила? Убить хочешь?» Королевишна выдвинулась чуть вперед, и Эрику стало видно ее лицо в тусклом свете. Она была молодой, чуть старше своей племянницы. Волосы ее были золотыми, как у Фран, придавая фамильное сходство. На ее запястьях не было браслетов, и руки без них смотрелись очень просто. У нее не было души, которая парит вечно. «Мне не нужна твоя смерть, дорогая». «Наоборот, я хочу тебе помочь. Заманить тебя сюда было единственным вариантом отделить тебя от этих твоих якобы друзей, этих воров и перебежчиков, которые предали корону и подталкивают тебя на ложный путь. Твое место дома. Рядом с тобой? Именно. Тогда у меня больше нет дома. Не говори ерунды! Ты обратила мой дом в руины!» Королевишна подошла ближе и протянула руку к Фран, словно хотела до нее дотронуться, но вдруг передумала. «Моя дорогая, это совсем не то, чего я хотела. Ты моя семья, твое место здесь, в Перфектине. Ты идеал, и этого никто у тебя никогда не отнимет. Все это время, пока ты скиталась где-то по вселенной, я так волновалась!» Фран дрожала. Честь её хотела, чтобы все это оказалось правдой или, наоборот, дурным сном, но лишь бы только закончилось. Сколько боли, потерь и испытаний!» «Мой отец», — прошептала она. «Мой брат, да, мне очень жаль его. Его казнили на глазах у всех, как в плохих книжках про средние века. Моя дорогая, это смута!» «Разум идеалов подвергся очень серьезным трансформациям. Твой друг, Эрик, наслал на всех нас ад, и за одну его ошибку мы расплачиваемся так горько». «Эрик не виноват. Он хотел даже... Он старался... Мог бы...» Франц запнулась. Слова душили ее. «Знаю. Я всё знаю. Даже если тебе и кажется, что это больше невозможно». Но скоро все закончится. Ты сможешь навести здесь порядок. Ты сможешь возродить свой дом. Ты нужна нам, Франсуаза. Ты хочешь, чтобы я правила? Разве тебе нужны эти обломки? Я не понимаю, тетя. Королевишна обошла ее и обняла сзади, словно племянница была маленькой и хрупкой девочкой. Ты самое любимое дитя древознаний. Все, что происходит, дано тебе для испытаний, чтобы ты смогла доказать, что достойно. Достойно править не только перфектиной, но и всем миром. У тебя впереди большое будущее, ты только подумай. Но моего народа больше нет. Тише, моя дорогая, судьба мудрее нас. Она забирает с нашего пути лишних, кто тянет нас назад в регресс и темноту. Лишних? Голос тети подчинял, убеждал и убаюкивал. Вероятно, это была еще одна семейная черта. Всего-то нужно сделать шаг, небольшое усилие, один маленький рывок, и новый мир у тебя в руках. Ты заслужила, это моя дорогая, не находишь? Фрэн молчала. Было видно, что в душе ее происходит напряженная борьба. Тетя. Она чуть отстранилась, чтобы заглянуть той в глаза. Тетя, ты хочешь, чтобы я отказалась от браслетов?» Картинка словно поменялась. Лицо королевишны исказило гримаса. Фран ощетинилась. «Ты правда думала, что это сработает? Как будто не ты меня учила добру. Я давно должна была...» «Разумеется, ты должна была догадаться! Ты же у нас золотая девочка! Все Фран да Фран! Папочка так гордился тобой! И посмотри, к чему это привело! К чему ты нас всех привела!» Фран отскочила на несколько шагов. Она была похожа на рассерженную кошку. «Это я уже слышала! Что я предала страну, погубила свой народ, подвела мир к гибели! Да-да-да! И что с этим будем делать?» Королевишна тряхнула золотыми волосами. Ты можешь искупить свою вину. Мы простим тебя и примем обратно. Кто это «мы», интересно? Ты и шайка людишек, которые творят бесчинство с памятью об идеалах? Мы — это те, кто приговорил тебя к казни. Слишком долго ты бегала. Пора закончить этот фарс. Повсюду разом зажглись факелы. Тени зашевелились, и Франа оказалась окружена. Сотни людских глаз с ненавистью смотрели на нее. Зря ты не послушала своих друзей Франсуаза. А ведь они наверняка предупреждали тебя, что это ловушка. Эрик понял, что голос принадлежит Заку, хотя не сразу узнал в темной и угрюмой фигуре того, с кем познакомился совсем недавно. И ты здесь. Конечно, — кивнул он. Достаточно фарса. Я получила ваше сообщение и пришла сюда только ради Эрика. Где он? Голос Фран почти сорвался на крик. «Я пришла только за ним! Не советую вам вставать у меня на пути! Я заберу Эрика, и мы уйдем! И тогда никто из вас не пострадает!» Зак рассмеялся. «Ты думаешь, что у тебя есть против нас какое-то оружие? Идеалом быть глупо и неудобно, хотя кто бы мог подумать, что я так скажу!» «Зачем тогда тебе мои браслеты, раз ты не хочешь снова быть идеалом? Впрочем, мне все равно. Повторюсь!» «Где Эрик?» Зака королевишно переглянулись. «Он больше не сможет быть с тобой, дорогая. Он больше не идеал». Фран вскрикнула. «Ты!» «Нет, ты!» «Как ты еще не поняла, что все беды, которые пали на наши головы, все они из-за тебя!» Фран метнулась в сторону Зака, желая броситься на него, но ее удержали за руку. «Надеюсь, ты не поверила, что я отпущу тебя одну?» «Я был прав. Это место — гадюшник!» Наблюдавший со стороны Эрик понял, что испытывает радость и некоторое облегчение, увидев Флэша рядом с ней. «Ты посмел меня ослушаться?» «Еще бы! Я бы сделал это тысячу раз, если бы от этого зависела твоя жизнь!» «Как это трогательно! Еще один мальчишка погибнет у тебя на глазах с твоим именем на устах!» Прозвучало очень саркастично. Флэш не был мальчишкой. Взрослый, статный мужчина, потёртый, как матёрый лев. Он был старше, выше и больше своей возлюбленной, со шрамами на лице и руках, с диким и кровожадным взглядом, с кровожадной кривой ухмылкой. Однако Эрик подумал, что сейчас, в реальном мире, он выглядит даже более устрашающе, потому что 10 лет назад он был полон любви и ярости, которые ему нужно было усмирять, ведя двойную борьбу. Против себя и за Фран. Сейчас же он был спокоен, и от этого еще сильнее. Фран была его, подпитывала и поддерживала. Тогда он был готов убить за нее, а сейчас — умереть. Завязалась битва. Она не была похожа на кино или на то, как подобное описывают в книгах. Просто волна людей разом хлынула на двух рядом стоящих людей. Флэш бился, как настоящий бог, отражая удары. Но Фран было тяжело держать оружие. Каждый взмах претил ее внутренним струнам, и ее борьба была двойной, включая себя саму. Однако в какой-то миг, очень скоро наступивший, стало объективно понятно, что в этой потасовке преимущество на стороне численности, и заметишь, что Флэша прижимают, а ее саму уже почти схватили, и она больше не в силах отражать атаку, Фран внезапно закричала. Это не было похоже ни на виск, ни на вопль, это был раскат грома, оглушающий и свирепый. Тех, кто стоял ближе и нападал непосредственно в зоне атаки, отбросило на несколько метров, но ну и все остальные согнулись от боли, закрывая уши руками. «Что за черт, Фронт?» — прошипел Зак сквозь зубы. «Как ты можешь использовать колдовство?» «Никто не посмеет ко мне подойти. Никто не тронет Флэша. Я еще раз повторяю, что нам нужен только Эрик». «Ты же все видела! Он упал с крыши!» Но ведь его тело не нашли. И я не верю, что он погиб. Это просто невозможно. Но это так и есть. Я не верю. Вы написали мне, что знаете, где он. Он у вас? Я пришла за ним. Повторила она, отказываясь слушать, что ей говорят. Его здесь нет, дорогая. Королевишна гордо вскинула голову. Его нет, потому что он умер. Он упал с крыши и разбился. Губы Фран еле заметно дрогнули. «Пойдем, мы теряем время!» Флэш коснулся ее руки. «Но у нас есть его последняя воля!» «Что?» Зак достал из кармана помятый пергамент. На нем были красные разводы, и на торцевой стороне виднилась разорванная сургучевая печать. «Дорогая Фран, если ты читаешь это, значит, я умер!» Громко продекламировал он. «Где ты это взял?» Флэшу пришлось снова крепко схватить ее, чтобы она не бросилась вперед. «Оно было в его руках, когда я нашел его тело. Я всегда на шаг впереди тебя. Ты же помнишь тот день? Я был там, внизу. Смотрел в его затухающие глаза». Флэш еще сильнее сжал ее руку, показывая, что он рядом. «Я искренне искренникаюсь, что стал причиной такой ужасной катастрофы». Я никогда даже не мог предположить, что выпущу наружу страх, всего лишь желая сделать жизнь идеалов еще лучше, еще разумнее, еще логичнее и объективнее. Я уничтожил формулу. Никто и никогда не узнает, как сделать то, что сделал я. Ты была права. Ты и вся твоя семья. Нельзя давать шанс тем, кто его уже потерял. Спасибо, что уговорила меня не делиться уже приготовленной сывороткой с теми, кто теперь стал людьми. Люди не могут контролировать себя. Нельзя им доверить контроль над природой и естеством. Если я не смогу сказать тебе лично, надеюсь, ты прочтешь это в письме. Я нашел древо. Я видел древо. Я знаю силу древа. Если нам суждено всем погибнуть, древо погибнет вместе с нами. У него, как и у всех нас, есть только одна надежда. Последний идеал. Может быть, кто-то достойный выживет, воссоздаст мир, станет созидающим творцом. Тогда и ты, и я, и все пропащие души обретут спокойствие. Обещай, что не падешь духом, не сдашься и не потеряешься. Ты чудо. И каждый в этой вселенной знает об этом. Зак закончил и, усмехнувшись, посмотрел прямо на похолодевшую Фран. Видишь? «Мы не врали. Именно ты погубила всех нас, если бы ты дала нам шанс!» Фран рухнула на колени. «Ты видел, что он умирает. Твой брат. И ты ничего не сделал!» «Почему ничего? Я сделал. Я обыскал его карманы и нашел чертежи. А мать обыскала все лаборатории. Уверена, она тоже нашла много чего!» «Мы сможем создать новую формулу!» «Я убью тебя!» «Ты не можешь! Ты же идеал!» «Значит, вот что...» Фрэн слабо поднялась на ноги, опираясь на руки Флэша. «Значит, вот что мне мешает!» «Ну что же, значит, я перестану им быть!» «Что?», что? Воскликнули все трое хором. «Нет! Ты не можешь умереть!» Флэш смотрел на нее как на безумную. Она чуть отстранилась от него, посмотрела на окружающих, на свои браслеты, потрогала кончиками пальцев светящийся обод. «Мне нечего терять. Моя сила никому не нужна. У меня нет народа. У меня нет дома. У меня нет любимого. Все, что я вижу перед собой — кучку полоумных идиотов, которые думают, что смогут обмануть природу». Эрик был гениальным ученым. И его собственный брат даже не удосужился похоронить его как следует. Вы все жаждете, что я отдам вам браслеты и сможете сделать себе новые способности, но все они в нашей голове. Я чудо. Я любимое дитя древа. Я последний идеал. И моя задача — возродить и возродиться. Да будет так! «Фра, нет!» — отчаянно крикнул Флеш, понимая, к чему она ведет. Франц дернула один браслет с руки. На миг воцарилась тишина, но в следующий мир пронзил вопль. Это было ни на что не похоже. Вой волка, плач ребенка, крик боли отчаяния, треск раскалывающейся души. Все в одном. Флеш кинулся к ней, но не смог подойти. Пространство вокруг нее менялось. Эрик видел, что снятый браслет лежал на земле, продолжая светиться и крутиться, а рука от кончиков пальцев до локтя покрылась ужасными шрамообразными ожогами, оплетающими предплечье тонкой паутиной. «Хватай браслеты!» — крикнула королевишна, и Зак, опомнившись, бросился к Фран. Он приблизился именно в тот момент, когда ужасный звук прекратился, и, сумев переступить невидимую черту, уже готов был протянуть руку к лежащим на земле украшениям, но не смог. В этот самый миг Фран толкнула его с такой силой, что он отлетел на несколько метров. Фран подняла два прекрасных предмета, бывших частью нее самой всего несколько минут назад. Нежно прижала их к щеке, словно прощаясь. «Девчонка, что ты?» «То, что вы и хотели, тетя. Вы хотели, чтобы я сняла браслеты. Дай их мне!» Теряя самообладание, крикнула королевишна. Франц сокнула языком. К ней возвращалась неведомая раньше ей самой темная сторона человека. «Ты не умеешь с ними обращаться». «Ты тоже! Знаешь же, что их не надеть снова!» Зак, поднявшийся на ноги, выглядел злым и уязвленным. «Я как раз знаю». «Это...» И Фран разломила браслет пополам, словно он был из дерева. «Я отдаю Эрику. Пусть его душа парит вечно». Столб света вырвался из обломков в ее руках и ударил в небо, тонкий и кривой, как молния. «Нет! Остановись, дура!» Флэшу пришлось выйти из оцепенения и метнуться к Фран, защищая ее от налетевшего Зака. Фран не подала виду, что вообще услышала его, отодвинувшись на пару шагов в сторону. «А это, тётя, я посвящаю нашей памяти. Пусть часть моей собственной души летит по свету, найдет нового идеала. Если он хоть где-то есть во Вселенной, пусть даст древу возможность поделиться семенем, породить жизнь и свет. Пусть он сам выберет, кто достоин, и главное, пусть эта жертва послужит концом наших страданий». и Фран разломила второй браслет. Молния, которая вылетела из него, как и первая, взмыла в небо, но, словно передумав, на полпути вернулась и ударила Фран в грудь. «Нет! Нет! нет нет! Флэш прильнул к ней. «Как же? Браслеты! Захар! Браслеты!» Флэш положил Фран на землю. Глаза ее были закрыты. Лицо было умиротворённым и белым словно мел. «Ах ты!» Флэш поднял меч. «Ты же не будешь с нами биться? В одиночку, против королевишной, ее правой руки и целой армии! Правда, юноша?» «Если понадобится, я перебью всех! И твоя смерть будет самой мучительной!» «Это даже не твоя битва!» Удивился Зак. «Это...» «Моя любовь!» «Да что это девчонка творит? Что Эрик сломя голову, что ты? Чары какие-то!» Флэш ударил Зака. Сначала обычным человеческим способом — кулаком. Затем замахнулся мечом. Зак успел поднять свой и отразить удар. Но следом ринулась вся армия, ждавшая случая выместить накопившееся зло. Когда первый подбежал к Флэшу, тот еще не оценил всю ситуацию. его глаза застилали злость и боль, но зак все видел как и королевишна. правда сделать они уже ничего не могли. фран стояла на коленях ее ладони касались земли и та реагируя дрожала разламывая вековые плиты. чернота выбирающаяся из появившихся разломов бесшумно слизывала вооруженных людей. все происходило быстро Королевишна отбежала от возникшей трещины рядом с ней, спряталась за спину Зака. «Что за черт? Флэш обернулся. «Фран!» — крикнул он. «Ты жива!» «Пусть моя душа и не будет парить вечно, но и обычным человеком я не стану!» Хрипло ответила она. «Я сотру с лица хаоса тех, кто вынашивает дурные мысли об идеалах». Я уничтожу тех, кто способен сотворить беду со своей собственной семьей. «Франсуаза!» Королевишна попыталась говорить строгим голосом, будто собиралась отчитать ребенка. «Не делай этого! Ты не можешь нас убить!» «Лично я и не стану. С вами разберется сам ад». Разлом расширился. «Остановись! У людей тоже есть такие штучки! Это проклятие!» Ты хочешь, чтобы я проклял тебя? Чтобы ни ты, ни твои потомки не нашли мира? Зак почти рычал пятьдесят разломов. Попробуй. Обязательно попробуй. Но Зак не стал. Улучив минутку, он вытащил из кармана небольшой пергамент, исчерканный странными линиями. Узнаешь? Откуда у тебя спираль? Оттуда же, откуда и у тебя. Пансион, помнишь такой? Ты даже не представляешь, сколько всех пострадало из-за тебя. И не только мы, не только Эрик, и люди, невинные люди, Фран, которые хотели тебе помочь. Покажи им теперь такую себя, что они на это скажут? Бессмысленно погибшая, ой, ой, ой, живи с этим павшая королева, живи теперь как человек. Изак исчез, растворившись. Френ в упор посмотрела на королевишну. «Нет! Нет! Нет! И еще раз нет! Именем короны французы я приказываю!» И черное пламя лизнуло ее ноги. Если раньше все исчезали беззвучно и быстро, то на этот раз языки ползли выше и выше с поразительной медленностью, но и звук искажался тоже, словно тонул, становясь тише. «Не смотри!» Флэш обнял ее. Все закончилось. Они простояли так несколько минут. Фран дрожала, уткнувшись лбом в его плечо, а он гладил ее по голове. «Нам пора». «Куда?» Она вскинула на него глаза. Он провёл рукой по седой пряди, которая шла от лба вдоль всего золотого хвоста. Новая деталь в ней, которую ему предстояло полюбить всей душой. «Искать наш новый дом». И Эрик вынырнул, как из ледяной воды, пытаясь вдохнуть, судорожно хватаясь руками за колени. В ушах стучало, глаза щипало, по щекам текли слезы. Он посмотрел на друга, стараясь выразить свое возмущение, но слов не хватало. «Древо, браслеты!» «Так, так вот, пансион!» Кевин молча кивнул. Он был мрачнее тучи. Эрик чуть отдышался. Значит, он тогда просто исчез, а она осталась, и она спасла меня. Спасла. Прости, что тебе пришлось пережить это еще раз вместе со мной. И прости, что приходится во всем этом участвовать. Но теперь я точно решил, что должен разобраться сам. Что значит «разобраться сам»? — уточнил Кевин. Фран слишком многим пожертвовала. Я не имею права просить ее помогать мне. Даже если она хочет, это неправильно. Если я снова с этим сталкиваюсь, значит, это именно то дело, которое осталось у меня в прошлом. И я его закончу. Тем более, что от него зависит будущая жизнь, и не только моя. И хотя звучит очень пафосно, я должен, понимаешь? Я просто обязан все это решить. А еще...» Эрик на секунду замолчал. «Ты чувствуешь себя виноватым?» «Чертовски». Если бы я что-то там не изобрел, всего этого вообще не было. Было бы. Просто в другое время. Все это история, и любая история имеет безоговорочные причины быть. В этот момент Кевин понял, что друг его уже не слушает. В глазах его загорались идеи. Что ты, ты думаешь делать? Напомню, никакого оружия, даже хоть маломальски секретного, у тебя нет. Знаю. Но есть план. И что в нем первым пунктом? Эрик хитро улыбнулся. Мне нужно немного поспать. Еще во время просмотра, устроенного Кивином, в голове Эрика мелькнуло несколько мыслей, которыми он пока не мог поделиться ни с кем. С одной стороны, они требовали большого и тщательного анализа, а с другой, он даже боялся представить себе, что будет, если его догадки окажутся правдой. И в качестве первого шага он решил проверить одну из теорий. Эрик задернул шторы своей комнаты, запер дверь, проверил балкон, выпил залпом стакан теплой воды и лег в кровать. Сон не шел, что было логично, потому что день был в самом разгаре, а он сам был слишком взбудоражен. Он не верил до конца в свою затею, но попробовать стоило. и через несколько минут лежания с закрытыми глазами он вдруг понял, что сознание его начало потихоньку ускользать. В него примешивались посторонние образы. Картинки стали густеть, как кисель, и он понял, что каждую из них может поймать, дотронуться до происходящего за ней, слушаться в разговоры или даже зайти внутрь. Он попробовал расслабиться, И тогда карусель сюжетов стала вращаться быстрее, но при этом он почувствовал, как его тело обрело легкость. Он был в потоке событий. Волны сознания подхватывали его и кидали о берег то одного события, то другого. Это было приятно и интересно, но краем сознания он улавливал, что нужно контролировать происходящее, если он хочет осуществить задуманное. Перехватить в свои руки поиск маршрута оказалось делом трудным, но привыкание заняло недолгое время, и он уже мог самостоятельно вызывать интересующие образы. Было очень похоже на то, как бывает, когда ты очень много думаешь о чем то и при погружении в сон голова продолжает работу, генерируя ответы на мучающие вопросы или показывая, что действие, которое в реальности вот-вот спящий должен сделать, уже в процессе исполнения. Такое часто бывает в предрассветное время — когда будильник противно звонит, а уставшее тело просит еще пять минут. Тогда голове кажется, что она уже встала, начала работать, одеваться и собираться, а физический счастливчик имеет в запасе желаемые минуты. У Эрика времени было не слишком много, поэтому он побрел сквозь кисельные картинки, отодвигая ненужные. Нашел. Река, город на холмах, парк и лавочки. Это тот самый сон, в котором он когда-то встретился с Шоном, Хотя и видел только его два огромных желтых глаза. Это был тот же сон, в котором он и Ева попали на лунную поляну. И почему он выбрал именно его? Было что-то такое в этом пейзаже, что цепляло чувство Эрика. Однако сейчас этот сон был пуст. Город, парк со скамеечками, набережная и мерцающие фонари. Все было точь в точь, как в тот раз, но теперь тут было тихо и пустынно. Звуки выключены, тени стерты. Место походило на двухмерное изображение. Это ему и было нужно. Он сел на одну из скамей, чтобы отдышаться. Сердце бешено стучало. Получилось. Ему удалось создать сон. Очень необычное чувство. Говорят, если один раз научился ездить на велосипеде, никогда не забудешь, как это делается. А Эрик — мастер по забываниям, уж поверьте. Но радоваться было рано. Он выдохнул и сосредоточился, нащупывая что-то наподобие нити. Ну же, ну есть! Он дернул ее еще раз. То, что было с той стороны, упиралось. Он чуть напрягся, представил, что эта ниточка уже не ниточка, а настоящий канат, и что он привязан крепко-крепко. Чтобы потянуть такой канат, пришлось даже встать и упереться ногой в скамейку. Эрик дернул еще сильнее. Ему показалось, что у него получилось, и предметы, созданные сознанием, чуть колыхнулись, как туман от сильного порыва ветра. Но он не был доволен результатом. «Ну уж нет. Теперь моя очередь, и все будет так, как я скажу. Это мой сон, и на мое приглашение отказ не принимается. Быстро точись сюда!» Он прислушался. «Получилось?» «Что-то определенно происходило». к сквозняком и резко прекратилась, словно кто-то открыл и закрыл двери. «Эрик, что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? Как... как ты смог?» Эрик обернулся. Чуть поодаль от него, на другой скамеечке, лицом к реке и спиной к парку, сидела девушка. Она удивленно озиралась по сторонам, но образ ее полноценно вписывался в сон. «Привет, Матти! Теперь я тебя нашел. «Сам удивлен, что это получилось, но мне однозначно понравилось. Отчасти я даже понимаю, почему это так нравится охотникам». Матильда потрогала руками кованные перила, деревянные дощечки, свои щеки и волосы и перевела удивленный взгляд на Эрика. «Ты что, сам все это создал?» «Да, я смог сделать мой собственный сон. Мне нужно с тобой поговорить. Только с тобой, без свидетелей и посторонних. На моих условиях и на мои темы. «Я не нашел ничего лучше, чем попробовать этот способ. И вуаля! Ты же не против?» Н «Нет», — ответила девушка. Получилось не очень уверенно, но ничего больше комментировать она не стала. «Мне нужно с тобой поговорить», — повторил он. «Очень и очень серьезно. Без намеков и кивоков и всех этих фигур речи, от которых у меня уже голова кругом идет. «Почему ты думаешь, что я скажу правду?» «Потому что я знаю тебя». По крайней мере, думаю, что знаю. Он вытащил из кармана несколько снимков его самого. Кое-где была и Матильда. Мы были друзьями, семьей. Мы же вместе работали над формулой той самой сыворотки, которая могла бы избавить идеалов от браслетов, но сохранить в них природную идеальность. Я читал дневники, ты часто там мелькала. Я не верю, что из той девчонки могло вырасти чудовище, которое предало бы свои корни. Это мог быть кто угодно, но не ты. «Ты на моей стороне». «Конечно, у меня нет аргументов, а все доказательства говорят не в твою пользу, но я чувствую это. Просто где-то на уровне этого». И Эрик постучал пальцем по своим ожогам на запястьях. «Что ты хочешь знать?» Сглотнув, ответила она. «Для начала скажи мне, Ева жива?» Д «Да». «Она сейчас в порядке? В безопасности?» «Пока да». Он так и предполагал, что ей ничего не сделают, пока его самого нет рядом. Спектакль не имеет смысла, если у него нет зрителей. «Правда, что после моей смерти именно ты обыскивала лаборатории? Маттиш скинула на него удивленные глаза, в которых можно было прочесть немой вопрос. «Отвечай!» Она чуть сдвинула брови, но кивнула. «Да, это правда. Я обыскала лаборатории в поисках важных чертежей и документов». Помедлив секунду, ответила она. «Значит, ты действительно уже тогда была с Заком?» Фран говорила... Матильда сцепила пальцы в замок и сжала их. «Ты, как я вижу, и так все знаешь, Эрик. Зачем же я здесь?» Он сделал несколько шагов в одну, затем в другую сторону, собираясь с мыслями. «Ты знаешь, на ком проводились испытания?» «Испытания?» «Любой ученый должен проводить эксперименты, чтобы его разработка получила статус готового продукта, а не просто теории. Я проводил пробы над людьми? У меня были добровольцы? Может быть, ты сама, мой верный лаборант?» Матильда вздрогнула. Ее губы задрожали. На лице отразилась борьба, но когда она заговорила, голос был тверд. «Ты же идеал! Тебе не нужны эксперименты, если знания ты получил от самого древа!» «Чушь!» «Все знания — изначально лишь сухая теория. Все требует практики, развития и применения. Ни один ученый не сможет просто взять и сотворить чудо, даже идеальный. Нам нужны опыты и эксперименты. Ну...» Матильда медленно закрыла глаза, затем также медленно их открыла. Слова давались ей с трудом. «Да, ты проводил эксперименты. Точнее, один». И после него ты точно знал, что сыворотка рабочая, и что ею могут воспользоваться и другие. Так я и думал. Уму непостижимо. Эрик схватился за голову. Просто невероятно. Несколько минут сидели молча. Каждый думал о своем. Наконец, Эрик шумно втянул носом в воздух, прерывая тишину. Мне хотелось бы просто отодвинуть в сторону все это и обсуждать с тобой с утра до ночи мои исследования прошлые изобретения перспективы и планы тихо сказал он ты слишком много помнишь этой жизни а я ничего и даже не знаю, кому из нас сейчас хуже она улыбнулась уголками губ ты слишком талантлив чтобы страдать от отсутствия воспоминаний посмотри вокруг ты смог придумать то что не пришло бы в голову никому Ты смог выжить, когда любой бы умер. Ты смог собрать вокруг себя главных людей, когда любой давно сдался бы. Ты даже смог сотворить сон, настоящий сон идеала, хотя столько времени не пользовался своими браслетами. Эрик взъерошил пальцами волосы. «Значит, это так? Я все еще идеал, и ты только что это окончательно доказала. Ты догадалась давно?» «Мне не нужно было догадываться. Я знала это всегда». Я работала с тобой, была твоей правой рукой. Я знала каждый твой шаг, каждую мысль, каждую идею. Мы все делали вместе. И именно поэтому я продолжала искать тебя в снах. Это оказалось нелегко, потому что твоя голова... Сам понимаешь. Кстати, Матти, а как ты сохранила свои сны? Чтобы найти кого-то, не обязательно, чтобы тот был идеалом. Не обязательно быть идеалом? «В этом и суть наших снов?» ты... И тут произошло ужасное. Все вокруг начало таять, предметы тускнели, и Эрик понял, что ему тяжело удерживать внимание, а язык почти не слушался. Это могло значить только одно. Он просыпался. Собрав все свои силы, он сжал Матильду за руку. У нее текли слезы по щекам. Она выглядела потрясающе. Счастливая, испуганная и потерянная одновременно. Она так устала. «Это у Эрика прошел только год, а у них с Фран целых десять». «Ты возвращаешься к Заку?» — крикнул Эрик, но голос его прозвучал глухо и тихо. «Я должна». «Тогда можешь сделать для меня кое-что! Передай моему брату правду! Я выжил! Я идеал! И я приду за ним!» «Дорогой, идеалы не могут мстить. Даже Фран». Эрик победоносно улыбнулся. «Технически браслетов у меня нет. Но я и не человек. Моя голова повреждена, душа сломлена. У меня нет рамок, заложенных воспитанием нашего народа, и народа у меня нет. Нет никакой привязанности и якорей. Я сам по себе, наедине со своими возможностями. Адская смесь, понимаешь? Я способен на все И сделаю все необходимое, чтобы спасти Еву». Он видел, как губы Матильды произнесли что-то, смог по ним прочитать о древе знаний, но все звуки окончательно стихли. Мир стерся, и канат в его руках, удерживающий связь, растаял. И он проснулся. В ушах шумело, будто кто-то забыл выключить потерявший связь с антенной телевизор. Он поднял руки, посмотрел на свои шрамы. Душа парит вечно. Опустил руки. И вдруг сам себе шепотом сказал, «Я идеал. Я все еще идеал. Последний идеал в этом мире».